Глава одиннадцатая. «Очень рада знакомству», — произнесла Варвара Николаевна Озерова. «Озвучьте проблему, которая привела вас ко мне». «Ухо плохо слышит», — быстро ответила я. «Выпишите какие-нибудь капли». «Ухо плохо слышит», — повторила Озерова. «Знаете ли вы, что такое ухо?» «Орган слуха», — ответила я. «Сколько их?» — задала следующий вопрос доктор. Вопрос удивил. «Два...» «Нет!» — рассмеялась Озерова. «Один!» Я изумилась и возразила. «У меня два уха!» «Орган слуха один!» — отрезала Варвара. «Состоит из уха, афферентных приводящих слуховых путей и слуховых центров в головном мозге». В органе слуха различают периферическую и центральную части, границей между которыми является мосто-мозжечковый угол, то есть место, в котором предверно-улитковый нерв входит в ствол мозга. Понятно? То, что в моей голове есть какие-то углы и стволы, удивило, но мне не захотелось демонстрировать свою полную анатомическую безграмотность – поэтому я быстро-быстро закивала. «Очень хорошо», — похвалила меня профессор. «Продолжаю». Периферическая часть органа слуха включает наружное, среднее и внутреннее ухо, а также слуховую часть преддверно-улиткового нерва, Центральная часть представлена центральными слуховыми путями, а также подкорковыми и корковыми слуховыми центрами. Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Ушная раковина представляет собой моделированный эластический хрящ с рядом углублений и выпуклостей, покрытый кожей, за исключением ушной мочки, образованной кожной складкой. Кожа плотно прилегает к хрящу на передней поверхности и несколько более рыхло на задней. Ушная раковина расположена между височно-нижнечелюстным суставом спереди и сосцевидным отростком височной кости сзади. Ушная раковина снабжена мышечным аппаратом, состоящим из ряда малых мышц сокращение которых у некоторых лиц способно вызывать движение раковины. Функции наружного уха. Защитное. Усиление высокочастотных тонов. Определение смягчения источника звука в вертикальной плоскости. Локализация источника звука. Вам понятно? «Да-да», – кивнула я. «Локализация источника звука». Кресло в кабинете профессора оказалось уютным. Голос Варвары Николаевны журчал, словно весенний ручей. Я старательно кивала в такт ее словам, большую часть из которых не понимала. Сухожилие прикреплено к задней ножке стремени. Что такое сухожилие, я в общих чертах себе представляю. Нечто вроде крепкой нити, которая приделана где-то в теле. Но при чем тут стремя? Это же часть экипировки лошади, такая скоба, на которую всадник ставит ногу. Каким образом конь мог оказаться в моем ухе? Увеличение давления в барабанной полости пассивно компенсируется посредством слуховой трубы, очень громко произнесла доктор. Кроме жеребца в моих ушах еще есть барабан и труба. Я вздрогнула и временно перестала слышать Озерову а та не собиралась замолкать. «Госпожа Тараканова, вы поняли, что периферическая часть органа слуха — это улитка?» «Да-да», — солгала я, придавленная потоком информации. «Хочется услышать ваши вопросы», — улыбнулась Варвара Николаевна. «Очень трудно за короткое время ввести полностью в прекрасный мир органа слуха». Я осторожно посмотрела на большие часы, которые стояли в углу кабинета. «За короткое время?» «Да я сижу тут уже два часа!» «Жду ваши вопросы», — повторила профессор. Я тоже улыбнулась. «Да, мне интересно, каким образом в моей голове оказались лошади и барабан с трубой. Но признаваться в этом нельзя, потому что Озерова начнет отвечать», и я уйду от нее месяца через три. «Ну что ж», — продолжила утоларинголог, «ставлю сама себе за лекцию отлично. Очень рада, что сумела все разложить по полочкам, и у вас теперь полная ясность. Вы поняли, как прекрасен, удивителен мир органа слуха». Я подняла руку. «Есть один вопрос. Что с моим личным ухом? Может, какие-то капли выпишите?» Озерова взяла со стола пластмассовую лопатку, очень похожую на ту, которой пользуются домохозяйки, переворачивая на сковородке котлеты, и попросила «Закройте, пожалуйста, то ухо, к которому нет претензий, а потом прошу вас смежить веки». «У меня на ушах век нет», — пропищала я, находясь почти в обмороке от обилия полученной информации. «Я говорю о глазах», — объяснила Озерова. «Зажмурьтесь!» «И когда зажмуритесь, выслушайте меня и повторите мои слова!» «Простите, не обладаю хорошей памятью», — испугалась я. «Если ваш монолог окажется длинным, то вряд ли сумею выполнить задание». «О, нет!» — засмеялась доктор. «Всего пара простых слов. Даже малые дети справляются легко с таким заданием. Начнем?» Я кивнула, закрыла здоровое ухо лопаткой, зажмурилась с -с -с -с -с", донеслось через короткое время с -с -с -с -с -с". я открыла глаза опустила руку и услышала вопрос что я сказала с, -с, -с, с кратко повторила я ситуация ясна улыбнулась варвара николаевна да на самом деле я сказала сосцевидный отросток пневматической системы височной кости. Дорогая, у вас данное ухо плохо слышит. «Посоветуйте лекарства», — обрадовалась я. «Непростая задача», — вздохнула профессор. «У меня через час другой пациент. Не успею назначить вам лечение. И устану, не отдохну перед приемом следующего недужного. Укажите свой имейл. E Получите наиподробнейшую инструкцию со всеми деталями. «Спасибо. Ухо лечится?» «Лечить можно все. кивнула Озерова. «Даже лихорадку берега обезьян!» «Вопрос. Вылечит ли вас?» «Прошу оплатить счет за визит на кассе». В самом радужном настроении я вышла из кабинета. Быстро дошагала до ресепшена и узнала сумму, которую следовало отдать за визит. «Э-э-э-э», протянула -э, you know, no, no, really, я, наверное, тут ошибка. Нет-нет, очень аккуратно посчитано, заверила меня приятная женщина за стойкой. Видите эту графу? В ней указана стоимость консультации за одну минуту. Простите, забормотала я, плохо слышу одним ухом. Если час работы профессора... Одна минута, закричала моя собеседница. «Минута?» – переспросила я. «Минута!» – орал администратор. «В часе их 60. «В вашем случае следует провести умножение оплаты одной минуты на 125. двадцать пять!» Только бесконечным изумлением и полной растерянностью можно объяснить следующий мой вопрос. «Почему на 125 двадцать пять?» «Я была в кабинете доктора два часа!» Администратор взвыла сиреной. «Отчет времени идет с момента перешагивания больного через порог в кабинет. и Из кабинета в дверь встроен датчик. Он автоматически начинает и завершает часы работы профессора с пациентом и передает информацию на ресепшн». В моей голове неожиданно ожили воспоминания из детства. Из тех времен, когда ресепшн в районной поликлинике – назывался регистратурой, а в аптеках продавали очень вкусную микстуру от кашля. Я лежу в кровати, открывается дверь, в комнату заходит детский участковый врач, пожилая Нина Сергеевна. «Ухо болит!» — улыбается она. Я молча киваю. «Сейчас разберемся. «Не бойся, неприятно не сделаю. Будет только щекотно», — обещает педиатр. Минут через пять Нина Сергеевна закрывает свою огромную сумку и говорит Раисе, которая молча ждет вердикта доктора. Очередной атит, лечим как всегда, но мне не нравится, что это уже третий раз за полгода. Дам вам направление к профессору Рудину, покажите ему виолу. Спасибо, бормочет тетка, но сейчас с деньгами трудно. «Лев Николаевич принимает бесплатно», — улыбается педиатр. «Потратитесь только на дорогу в и педиатрии. Он находится недалеко от метро. Два пятачка вас не разорят». «Как-то неудобно, с пустыми руками, да еще к профессору», — мямлит Раиса. «Глупости!» — начинает сердиться Нина Сергеевна. «Рудин подарки от пациентов не принимает. Притащите ему бутылку, он рассердится». Непременно отведите девочку на консультацию. Кроме ушей в голове есть мозг, глаза, нос, рот. И вообще, голова человеку нужна. Без руки, ноги спокойно проживете, а как без головушки? Пусть она и глупая, но необходима. Дайте честное слово, что поедете в ней педиатрии. Ладно, нехотя соглашается тетка. Нина Сергеевна пару секунд смотрит на нее, потом вынимает из своего портфеля журнал «Мурзилка» и дает его мне со словами. «Держи подарочек на больное ухо. Раиса, проводите меня». Тетка возвращается минут через десять, вся красная. А я счастливая листаю журнал. Не знаю, что сказала Раи Нина Сергеевна, какие аргументы нашла но через пару дней мы поехали в ней педиатрии. Понятия не имею, что болело в моих ушах, но после того, как мне их промыли, Атид больше ко мне не возвращался. А теперь скажите, почему сейчас редко можно встретить такого районного педиатра, как Нина Сергеевна? Помнится, она всегда говорила. Насморк «Лечи его, не лечи его» проходит через семь дней. Обычная простуда — Требует обильного питья, шерстяных носочков, свежего воздуха. Если градусник показывает до 38, температуру не сбиваем. Ни в коем случае нельзя кормить детей антибиотиками, если с ними не приключилось ничего сложного. А сегодня эти самые антибиотики прописывают сразу, даже если малыш только чихнул. И, увы... Многие скулапы сейчас берут деньги. Ладно бы только те, кто работает в платных медцентрах, к ним претензий нет. Но специалисты из районных клиник, правда не все, но многие, выжидательно смотрят на родителей. А кое-кто заводит песню о маленькой зарплате и большой нагрузке. Где теперь Нина Сергеевна с журналом «Мурзилка» и профессор Рудин, который даже от коньяка отказывался? «Оплата наличными или картой?» — кричала администратор. Я вздрогнула, вынырнула из воспоминаний и осведомилась. «А что, если сначала сбегаю в уголок задумчивости, а потом перечислю деньги? Так можно?» «Конечно!» — откликнулась сотрудница. Все для вашего удобства». Я живо отошла подальше в коридор, позвонила Степану, подождала некоторое время, вернулась к стойке, оплатила счет и поехала домой в глубоких раздумьях. До сих пор понятия не имела, что есть врачи с поминутной оплатой.